Мой рыжий телефончик. Все случилось настолько быстро, что Оля даже понять ничего не успела. Только что шла с работы на остановку. Как вдруг рядом остановился автобус. Несколько человек в черных комбезах и вязаных масках с автоматами наперевес высыпали из открытых дверей. Толкнули ее и еще нескольких ближайших прохожих в стеклянную дверь магазина. Ворвались следом. В потолок ударила длинная автоматная очередь. «Всем на пол! Не двигаться!» На запястьях девушки щелкнули наручники, ее толкнули в спину, и Ольга растянулась на полу из шершавой серой плитки рядом с какой-то девицей в красной кофте и цветастой юбке. Откуда-то издалека послышался нарастающий вой сирен, Очень скоро через стекло двери заморгали синие проблесковые маячки. — Я сказал лежать! — девушку оглушила новая очередь, рвущая барабанные перепонки. — Вы окружены! Выходите с поднятыми руками! — ревкнул громкоговоритель снаружи. «Заткнись — Заткнись! — заирал автоматчик. — У нас заложники! — Убери машины, или буду убивать по одному в минуту. — Все бессмысленно, — загрохотал динамик. — Вам не уйти. — Я тебе сейчас покажу, кто здесь главный. Автоматчик в маске рванул за шкирку, болезненно вскрикнувшую девицу в кофте, толкнул к двери. — Смотри сюда! Автоматчик достал из-за пазухи пистолет. Поднял его, направив девицу в голову. Опять грохнул выстрел. Из затылка жертвы вылетели кровавые ошметки. Несчастная рухнула на пол. «Но теперь ты все понял!» — крикнул за дверь убийца. «Дай мне дорогу из города, или я перебью тут всех!» «Не усугублять свое положение!» — ответил динамик. «Ты все равно будешь арестован!» «Ах так!» Автоматчик рванул с пола Олю, толкнул к двери и поднял пистолет. Девочка ощутила предсмертный ужас. Ее сознание закружилось, проваливаясь в бездну. и заметила, как один из захватчиков подступает к ней, сдергивая маску. В себя она пришла, сидя на полу, прислонившись спиной к двери, тяжело дыша. Сердце все еще бешено колотилось из-за пережитого ужаса. По спине струился холодный пот. Ольга снова и снова переживала миг неминуемой смерти, а глаза ее видели миллионершу, что неторопливо расстегивала у стены напротив липучки черного комбеза. Раксолана, удивилась девочка. А ты здесь откуда? В розыгрыше участвовала, непринужденно ответила та. Подарок одному человечку устроили. Тебе как понравилось? Мне? С девочки уже сняли наручники. Она рассеянно потрогала лоб. То самое место, куда должна была войти пуля. Посмотрела на пол. Но там было пусто. Девица в красной кофте уже поднялась, живая и здоровая, стаскивала из себя парик, осторожно расправляя кровавленные пряди. «Это для меня?» «Нет, ты просто рядом оказалась». «И на мосту, на тарзанке рядом, и здесь?» — не поверила Ольга. «А о чем ты меня спрашивала?» «Это часть игры!» Улыбнувшись, похлопала ее по плечу миллионерша. «Ступай домой, мы тут сами приберем». «Ты разыгрываешь мою смерть, чтобы сработал амулет!» «Уже вполне уверенно», — сказала девочка. «Ты так и вызываешь своего Олега, чтобы с ним поговорить». «Иди домой, детка!» Тянула ей Роксолана. Силой в эту историю тебя никто не тащил, сама захотела. И миллионерша демонстративно повернулась к ней спиной, кинула снятый камбез с какому-то карлику, присекла зал, поздоровалась за руку с майором полиции. Волю же никто словно не замечал. Ходили мимо, смотрели в сторону, не заговаривали ничего не поясняли, не хвалили за храбрость, не пытались успокоить после пережитого ужаса. «Уроды!» — сделала громкий вывод девушка, но и этого объявления никто не услышал. Ольга пригладила волосы, демонстративно спаленула, вышла из магазина и отправилась дальше к автобусной остановке. После этого происшествия Раксолана исчезла из ее жизни больше, чем на две недели. И девочка постепенно успокоилась, забыв о странных совпадениях. Работала в своем обезьяннике, ездила на дачу с родителями, иногда навещала ночные клубы, потихоньку просаживая столь глупо заработанные деньги. Однако... Ее призрачная свобода не длилась вечно. Настал день, когда телефон снова зазвонил, и миллионерша ласково предложила. — "Поля, у тебя ведь сейчас обед. Давай вместе перекусим, заодно парой слов перекинемся. — Я сейчас как раз к воротам зоопарка подъезжаю. — Собирайся, выходи. — Нас ждут кальмары в каляре. И утка по-пекински. Я угощаю. И, не дожидаясь ответа, отключилась. Добром угощения Раксалану никогда не заканчивались. Но делать нечего. В тюрьму Оле тоже не хотелось. Особо не забунтуешь. Поэтому спустя десять минут девочка села в затонированный джип, который спустя несколько минут въехал на охраняемую стоянку. Ресторана «Шанхай». «Пошли!» — подмигнула миллионерша. «Я зарезервировала нам отдельный кабинет». Китайский ресторан был роскошным. Резные сверкающие львы, множество шелковых кисточек, обитые красной тканью стены и золотая отделка во всех местах, оставшихся без обивки. Точно таким же, красным с золотом, был и кабинет с тяжелыми портьерами у дверей и окон. Стол уже ломился от ясту. Несколько блюд с желтыми соломинками, пиалки с каким-то густым соусом, минажницы с салатами, пушистыми и за торчащей ежиком капусты, с ярко-рыжей морковью и желтовато-зелеными, влажными, порубленными стручками фасоли. Девушек ждали два бокала, бутылка янтарного вина с плавающими в нем фруктами и двое уже знакомых Оле телохранителей. — разве тебе можно пить? Не дожидаясь приглашения, Оля села на стул перед дверью. — ты же за рулем. — Все для тебя, моя милая. — улыбнулась Роксолана. Девочка ощутила прикосновение сильных рук. Охранники, прижав ее к спинке кресла, быстро притянули руки к подлокотникам, а ноги к ножкам стула. — Что ты делаешь? — дернулась Ольга, но в ее положении это оказалось совсем непросто. — Слушаю твои советы, моя маленькая подруга. — щелкнула пальцами миллионерша, отпуская послушных мордоворотов. — Придумывать и устраивать представления, которые должны напугать тебя до полусмерти, долго и дорого. — Даже не знаю, почему я раньше не допетрила до той простой мысли, которую ты высказала после очередной стычки. Ведь все, что нужно сделать, так это... Поставить тебя на край смерти. Когда ты будешь умирать, заклятие попытается тебя спасти. — Что ты задумала, тварь? — скрипнула зубами Оля, бессильной дергаясь в туго затянутых хомутах. — Есть некоторый риск, что если ты хорошенько не испугаешься, то и амулет не сработает, — задумчиво произнесла Роксолана. Но ведь пока не попробуешь, не узнаешь, правда?» Она зашла пленнице за спину и надела ей на голову полиэтиленовый пакет. «Ничего не бойся», — наклонившись к самому уколе, шепнула она. «Просто я не дам тебе дышать до тех пор, пока твое тело не навестит Олежка и не ответит на пару». Вопросов.